Глава 12. Сам в своем возвышении держался скромно, как простой гражданин. Имя императора он отклонил. Непомерные почести отверг, помолку дочери и рождение внука отпраздновал обрядами без шума в семейном кругу. Примечание. Имя император. Вместо своего личного имени Гай впервые принял Август, потом Нерон, потом, начиная с Веспасиана, это делали все императоры. Помолвку дочери. Октавий с Луцием селаном в сорок первом году. Рождение внука от Антонии и Фавста Суллы. По-видимому, он умер в детстве. О том, чтобы ему позволено было вводить с собой в курию префекта претерианцев или войсковых трибунов, и чтобы утверждены были судебные решения его прокураторов, он просил как о милости. Примечание в курю не дозволялось входить воинам еще тиберий должен был испрашивать особого дозволения для макрона тацит аналы прокураторы здесь заведующие доходами императорской казных провинциях на открытие рынка в собственных имениях он исппрашивал дозволение консулов при должностных лицах он сидел на судах простым советником На зрелищах ими устроенных он вместе со всей толпой вставал и приветствовал их криками и рукоплесканиями. Когда однажды народные трибуны подошли к нему в суде, он попросил прощения, что из-за тесноты вынужден выслушивать их, не усадив. Всем этим он в недолгий срок снискал себе великую любовь и привязанность. Когда во время его поездки в Остию распространился слух, будто он попал в засаду и был убит, народ был в ужасе. И осыпал страшными проклятиями и воинов, словно изменников, и сенаторов, словно отцаубийц, пока, наконец, магистраты не вывели на трибуну сперва одного вестника, потом другого, а потом и многих, которые подтвердили, что Клавдий жив, невредим и уже подъезжает к Риму.